Кого-то из команды Гаррисона осенила мысль, и видит Бог не очень свежее, выдвинуть еще одного кандидата, пешку, которая отобрала бы у МакМерфи часть голосов. Для этого требовался человек, популярный в провинции. Таким был Вилли, за которым многие шли на севере штата. Выяснилось, что ему даже не предлагали никакой сделки.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 Не пройдя в казначей он всерьез взялся за книги и тратил на них все время, остававшиеся после работы на ферме и торговли патентованными наборами. Он сидел у себя в комнате летними ночами и, превозмогая сон, пережевывал страницу за страницей, а мотыльки трепыхались в занавесках и летели к огню керосиновой лампы, тихо сопевшей на столе. Он сидел, склонясь над книгами зимними ночами, когда дотлевали угли в ржавой дремянке и ветер, прилетев из-за тысячи миль темноты, колотился в северную стену, тряс рамы. В свое время, задолго до того, как он встретился с Люси, Вилли проучился год в Баптистском колледже города Марстона в соседнем округе.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 и снова, потыкав в нее пальцем, уже с презрением добавил. А малый, который написал ее, ни шиша не знал про прежнюю жизнь. Ни шиша он не знал, потому что прежняя жизнь и теперешняя одно и то же. Куча мала, и кто кого подомнет. И были еще...